Но когда какой-нибудь прославленный ветеран, старый товарищ ее отца, бросал ей мимоходом «Отлично, малютка!», эти слова преисполняли ее радость и переносили ее в прошлое, в уголок, предоставленный ей в отцовской мастерской, когда она только начала приобщаться к славе великого Рюиса. В общем же, она довольно холодно принимала любезности и приветствия, потому что, к ее удивлению, Среди них не прозвучал еще голос того, чье поздравление было для нее более желанным, чем все остальные. В самом деле, она думала об этом молодом человеке больше, чем о ком-либо еще из мужчин. Неужели это пришла, наконец, любовь, великая любовь, столь редко рождающаяся в душе художника, не способного целиком отдаться чувству? Или это была только мечта, о размеренной буржуазной жизни, надежно огражденной скуки, той томительной скуки предшественницы бурь, которой она имела все основания опасаться. Как бы ни было, она обманывала себя, жила уже несколько дней с какой-то чудесной тревоги, ибо любовь так сильна, так прекрасна, что даже ее подобие, ее мираж способны увлечь нас и взволновать не меньше, чем она сама. Получалось ли вам на улице, когда ваши мысли заняты кем-нибудь отсутствующим, близким вашему сердцу, предугадать его появление при встрече с человеком, который имеет с ним отдаленное сходство и который, как бы предвосхищая ожидаемый образ, выделяется из толпы и внезапно останавливает ваше чрезмерно напряженное внимание над этими явлениями. Гипнотического и нервного порядка не надо смеяться, ибо они часто являются источником страдания. Уже несколько раз Фелиции казалось, что в непрекращающемся потоке посетителей она заметила кудрявую голову Поля дожири и вдруг она радостно вскрикнула. Однако это был еще не он, но кто-то очень на него похожий, чье спокойное с правильными чертами лицо теперь всегда появлялась в ее мыслях рядом с ее другом Полем, вследствие сходства, скорее нравственного, чем физического, и того благотворного влияния, какое они оба на нее оказывали. Алина, Фелиция. Дружба светских дам, делящих между собою владычество в салонах и расточающих друг другу с ласковыми ужинками самые лестные эпитеты знаки женской привязанности — Весьма ненадежно, зато дружба детских лет навсегда сохраняет чистоту и искренность, которые отличают ее от других чувств женщины. Эти узы, сплетенные со всей душевной непосредственностью, можно сравнить со столь же прочным рукоделием маленьких девочек, не жалеющих ни ниток, ни узлов, или саженцами в цвету, молоденькими но с крепкими корнями, полными жизненных соков и пускающими новые ростки. Какая радость, взявшись за руки, где вы, хороводы пансиона, вернуться с веселым смехом на несколько шагов в прошлое, зная дорогу и все ее повороты. Отойдя немного в сторону, обе девушки, которым стоило только встретиться, чтобы позабыть пятилетнюю разлуку, не могут наговориться, Они спешат поделиться своими воспоминаниями, в то время как румяненький старичок Жуаес в новом галстуке с гордостью смотрит на дочь, с которой так дружески беседует знаменитость. И он имеет полное право гордиться ею, потому что эта двадцатилетняя парижаночка даже рядом со своей ослепительной подругой блистает прелестью юности, грации и лучезарной чистоты, и одушевленная радостью встречи кажется свежим, только что распустившимся цветком. Как ты должна быть счастлива! Я еще ничего не видела, но со всех сторон только слышу восторженные отзывы о твоих работах. Я счастлива тем, что снова вижу тебя, милая моя Алина. Так давно! Еще бы! А кто в этом виноват, разбойница? В самом печальном уголке своей памяти Филиция находит дату разрыва с подругой, совпадающую с тем злосчастным днем, когда умерла ее юность, со сценой, которую она не может забыть. «Что ты делала все это время, моя душенька? «Я?» «Да все одно и то же. Разные пустяки, о которых не стоит и говорить. Знаем мы знаем, что ты называешь пустяками, маленькая героиня. Жертвовать собой для других, не так ли?» Но Алина уже не слушала ее. Она ласково улыбалась, глядя прямо перед собой, и Фелиция, обернувшись, чтобы узнать, кому она улыбается, увидела поле дожири, который отвечал на сдержанное и нежное приветствие мадемуазель Жуаес. Вы знакомы? знакомы ли я с господином Дожири?" Конечно, знакома. Мы часто говорим о тебе. Разве он тебе не рассказывал? Никогда. Он такой скрытный. Фелиция смолкла. В ее мозгу, как молния, сверкнула догадка. Не слушая дожири, который поздравлял ее с огромным успехом, она наклонилась к колене и что-то сказала ей шепотом. Та покраснела, пыталась отрицать, смущенно улыбаясь, лепетала, «Что это ты выдумала? В мои-то годы я ведь бабуся!» Желая избежать насмешек подруги, она взяла подругу отца. Когда Фелиция посмотрела вслед, Молодым людям, удалявшимся ровным шагом, когда она поняла то, чего они сами еще не сознавали, что они любят друг друга, она почувствовала, что все рушится вокруг нее. Ее мечта рухнула, разбилась на тысячи обломков, и она начала яростно топтать ее ногами. В конце концов, он был совершенно прав, предпочтя ей Алину Жуаев. «Разве порядочный человек решится взять в жены мадемуазель Рюиф? Она и очаг, семья, какой вздор! Ты дочь распутницы, моя милая, и должна стать распутницей, если хочешь быть хоть чем-нибудь!» Было уже около четырех часов. Толпа, местами поредевшая торопилась закончить осмотр. После толкотни перед лучшими произведениями нынешнего года, наглядевшись досыта, утомленные на электризованной атмосферой, насыщенные искусством, посетители тянулись к выходу. Сно лучей после полуденного солнца падал на стеклянный купол, играл цветами радуги на посыпанных песком дорожках, освещал бронзый мрамор статуй, оттеняя наготу прекрасного тела, уподобляя этот обширный музей, саду полному жизни и света. Фелиция, погруженная в свои печальные мысли, не заметила, что к ней приближался человек величественный, элегантный, очаровательный среди почтительно проступавшейся перед ним публики, шепотом повторявший его имя Демора. «Что скажете, мадемуазель? Какой успех! Я только жалею об одном — о недобром значении, которое вы придумали вашему шедевру. Увидев рядом с собой герцога, она затрепетала. «Ах, да, его значение!» — произнесла она, и, взглянув на Демора с безнадежной улыбкой, прислонившись к цоколю большой сладострастной статуи, возле которой они стояли, закрыв глаза, как закрывает их женщина, близкая к обмороку, переготовая отдаться, прошептала тихо, совсем тихо. Раблер солгал, как лгут все мужчины. На самом деле лисица уже едва дышит, она выбилась из сил, вот-вот готова упасть, и если Борзая сделает еще одно усилие... Деморав вздрогнул и слегка побледнел, как будто вся кровь отхлынула у него к сердцу. Два тусклых огонька загорелись в глазах собеседников, несколько слов Были ими произнесены еле слышно, затем герцог низко поклонился и отошел легкой воздушной походкой, словно несомой богами. В это мгновение на выставке был еще один столь же счастливый человек, Набоб. Сопровождаемый своими друзьями, он занимал, заполнял собою весь главный проход. Он громко разговаривал, жестикулировал, до того упоенно успехом, что казался почти красавцем. Словно долго и простодушно, любуясь своим скульптурным портретом, он заимствовал у него частицы той идеализации черт, которые скульптор смягчил вульгарность оригинала. Высоко закинутая голова, выступавшая из широкого полурастегнутого воротника, вызывала противоречивые замечания относительно степени сходства между бюстом и его моделью. Имя Жансуле, уже повторенное счетчиками у избирательных урн, теперь повторялось самыми прелестными устами Парижа, голосами самых влиятельных людей. Всякий другой на месте на Боба смутился бы, если бы, проходя, услышал эти восклицания любопытных, не всегда доброжелательные. Но стоять на подмостках, красоваться на виду у всех было по душе этому человеку, становившемуся смелее под огнем направленных на него взглядов, подобно женщинам, которые бывают красивы и остроумны только в обществе и при каждом комплименте преображаются и расцветают. Когда в нем радостное возбуждение утихло, когда ему казалось, что иссякает пьянящая его гордость, ему стоило только сказать себе «Депутат, я депутат», И снова победная чаша закипала пеной. Это означало снятие секвестра с его имущества. Это было пробуждение после двухмесячного кошмарного сна, порыв мистрали который разгонял все муки, все тревоги, даже тяжелую обиду, нанесенную ему в Сен-Романе. воспоминания о ней до сих пор еще мучило его. Депутат. На Набок смеялся в душе, представляя себе, как исказилось лицо барона, когда он узнал эту новость, представляя себе изумление Бея при виде его бюста, и вдруг при мысли, что он уже не просто авантюрист, купающийся в золоте, возбуждающий дурацкие восторги толпы, словно огромный золотой слиток на витрине менялы, но что в нем видят теперь одного из избранников нации, Его добродушное, подвижное лицо принимало выражение напускной важности. Он строил планы на будущее, думал коренным образом изменить свою жизнь, у него явилось желание воспользоваться уроками судьбы, полученными за последнее время. Вспоминая о своем обещании данном Полю дожири он выказывал голодному стаду, униженно следовавшему за ним по пятам, презрительную, холодность, говорил покровительственным, нетерпящим возражений тоном. Обращаясь к Буава Андри, он называл его старина, резко обрывал Паганетти, восторги которого становились непристойными, и давал себе слово ⁇ избавиться, как можно скорее, от всей этой нищенствующей, компрометирующей его братьи ⁇ И тут ему Неожиданно представился превосходный случай начать действовать, продираясь сквозь толпу, мой сар, красавец мой сар, в галстуке небесно-голубого цвета, смертвенно-бледным, вспухшим, как большой нарыв лицом, в плотно обрегающем щегольском сюртуке, видя, что на боб, несколько раз обойдя залу скульптуры, направляется к выходу, бросился к нему и, взяв под руку, заявил. «Я еду с вами». В последнее время, особенно в период избирательной кампании, журналист приобрел огромную власть, на Вандомской площади почти такую же, как мон -Павон, и проявлял он теперь совершенно невероятную наглость, ибо по части наглости возлюбленный королевы не имел себе равного среди шалопаев, фланирующих по бульвару от улицы Друо до церкви Святой Магдалины. Но на этот раз... Его постигла неудача. Мускулистая рука, которую он сжимал, резко стряхнула его руку и на боб сухо ответил ему. Мне очень жаль, милый мой, но у меня нет свободного места в карете. Нет места в карете величиною с дом. В карете, в которой они приехали спятером. Мой эссар в изумлении уставился на женсуле Мне надо сказать вам несколько слов. По поводу моей записочки, вы ее, конечно, получили. Получил, господин дожери должен был вам ответить сегодня утром. Удовлетворить вашу просьбу я не могу. Двадцать тысяч франков, черт побери, это уже слишком. Однако мне кажется, что мои заслуги, пробормотал покоритель женских сердец, уже щедро оплачены. Мне тоже так кажется. Двести тысяч франков за пять месяцев. Этим... Если позволите, мы и ограничимся. У вас слишком большой аппетит, молодой человек. Надо его немного умерить. Они разговаривали на ходу, в толпете снившисься к дверям. Мой сар остановился. Это ваше последнее слово? Набоб колебался, охваченный недобрым предчувствием при виде злобного выражения бледных губ журналиста. Потом, вспомнив обещание, которое он дал своему другу, ответил «да». Это мое последнее слово. Посмотрим, сказал красавец мой сар, взмахнув тросточкой, рассекший воздух с шипением, похожим на шипение годилки, и, повернувшись на каблуках, удалился большими шагами, как человек, которого ждет неотложное дело. Но Боб продолжал свое триумфальное шествие. В такой день нужно было нечто более серьезное, чтобы испортить его радужное настроение. Напротив. Он испытывал некоторый душевный подъем от того, что так быстро прибегнул к решительным действиям. Огромный вестибюль был набит битком. Приближение момента закрытия выставки заставило публику устремиться наружу, но внезапно хлынувший ливень, без которого, по-видимому, не обходится ни один вернисаж салона, задержал ее под навесом на посыпанной песком и хорошо утрамбованной площадке. Все это походило на выход в цирке когда на арену важно выступают служители в жретах с вырезом сердечком. Картина была любопытная, вполне парижская. На улице длинные солнечные лучи пробивались сквозь дождь, который ловил в свою прозрачную сеть эти острые сверкающие клинки, подтверждавшие справедливость поговорки. Дождь идет, словно сабли с неба падают. Молодой листве на Ерисейских полях, пышным рододендроном, шуршащим и вымокшим от дождя, каретам, вытянувшимся в ряд на бульваре, клеенчатым плащам кучеров, богатой сбруи лошадей придавали особую яркость и блеск. Это дождь, ласкающие солнечные лучи и всюду мелькающая синева, синева неба, которая между двумя порывами ливня внезапно озарялась улыбкой. А под навесом раздавался смех, болтовня, приветствие, нетерпеливые возгласы, видны были приподнятые подолы платьев, атлас, вздымавшийся над плесированными нижними юбками, нежные полоски шелковых чулок, волны бахромы, помятых кружев и оборот, с трудом, сдерживаемой рукой. И словно, чтобы соединить две части общей картины узников, столпившихся в темноте под навесом у входа и огромный залитый светом фон, ливрейные лакеи метались под зонтиками, выкрикивая имена кучеров и имена господ, и шагом подъезжали кареты, в которые садились нетерпеливые пары. Карету господина жан -Сулле. Все обернулись, но, как мы уже заметили, это не смущало на Боба, В то время как среди элегантных женщин и всем известных мужчин, среди представителей самых разных кругов Парижа, носящих громкие имена, на Набоб, слегка рисуясь, ожидал слуг, нервная рука в узкой перчатке протянулась к нему, и герцог де Мора, собираясь сесть в свой экипаж, бросил, проходя мимо него, Несколько слов с той горячностью, которую счастье придает даже самым сдержанным людям. «Поздравляю вас, дорогой депутат!» Это было сказано громко. Каждый мог ядственно расслышать слова «Дорогой депутат!» В жизни каждого человека бывает золотой час, когда он достигает сияющей вершины, где все, на что он мог надеяться — счастья, радости, триумфы, ожидает его и даруется ему. Вершина эта более или менее высокая, подъем более или менее извилистый труден, но она существует равно для всех, и для великих мира сего, и для смиренных. Но подобно самому длинному дню в году, когда солнце отдает все свое ослепительное тепло, а следующий день — Это уже как бы первый шаг к зиме. В Зенит человеческого существования длится лишь один миг, которым дано насладиться, после чего начинается спуск вниз. Запомни, бедняга, этот послеполуденный час 1 мая, отмеченный дождем и солнцем. Запечатлей навсегда его изменчивый блеск в своей памяти. Для тебя этот час был разгаром лета, с распустившимися цветами, с золотистыми ветвями, гнущимися под тяжестью плодов, готовой для жатвы нивой, колосся, которой ты так безрассудно расточал. Звезда тебе светившая отныне начнет меркнуть, постепенно отдаляться, клонясь к закату, и вскоре уже не сможет прорезать своим лучом темную ночь, которой завершится твоя судьба.